Глава 7. 10 августа 1235 года. Москва. Гости разъехались, проблемы остались. Тем более, что сожрали они весьма немало. Настолько, что небольшой город, каковым и была Москва в то время, оказался перед лицом, если не голода, то нехватки продовольствия. Ведь кормить и поить гостей надлежало хозяину, то есть Георгию. И никого не интересовало, что у свежеиспеченного князя еще не имелось собственных закромов. Вот и пришлось ему все необходимое закупать у горожан. Да не за дешево, холь спрос заметно превысил предложение, а время оказалось дороже денег. Ведь не скажешь голодным гостям, что, мол, обедать будем завтра, когда я провизию достану. Не поймут. Точнее поймут, но совершенно не так, как нужно. Какой же ты князь, если у тебя нет золотого запаса. Вот и пришлось Георгию тряхнуть мошной. Готовясь к путешествию в прошлое, князь еще в 21 веке задумался над вопросом, чем он будет оплачивать свои расходы на месте, ну, по крайней мере в первое время. Ведь на Руси был период безденежья, когда в качестве денег ходили скудные объемы кусочков драгоценных металлов, очень редкие монеты, а хоть какую-то торговлю обеспечивал практически исключительно бартер. Как поступать в такой ситуации? Георгий рассудил так. Раз у него собственное государство, то и монета должна быть своя. Ну а что, князь он или не князь? Поэтому, когда наш герой выкладывал перед каждым купцом сколько-то новеньких серебряных монет, изготовленных в 21 веке, желание тех сотрудничать росло в безумной прогрессии. И важен был не только факт того, что им заплатят по-человечески, а не мешками мягкой меди, то есть навоза, как это бывало обычно. Кроме того, играло немалую роль и качество монет. Оно было просто изумительное. Глубокая, четкая, рельефная чеканка. Бортики, защищающие монету от истирания. Гурты с защитой от подрезания до подпиливания. Да еще и картинки, сделанные не как курица лапой, то есть традиции 13 века, а очень красиво и изящно. Одним словом, произведение искусства, от созерцания которого глазки у торгового люда начинали светиться особым магнетизмом. Добивал их князь договорами, записывая их на пергаменте перьевой ручкой с остальным пером. Пергамент был дорог и не пользовался для таких задач, хватал рукопожатия при свидетелях, ну или в крайнем случае обрывка бересты. Но Георгия... Пищевого материала премиум-класса имелось изрядное количество, поэтому он не экономил на формировании имиджа, а купцы тому не противились, ведь не они оплачивали пергамент. Хочет грек так потешиться, так кто ж против того? Так что ускакали они на своих ладьях да стругах, едва касаясь воды. Не каждый день такие предложения делают. — Как думаешь? — тихо произнес князь, смотря вслед последнему стругу. — Скоро ли во Владимире о монетах узнают? — Это имеет какое-то значение? — поинтересовался штатный особист проекта Иван Семенович. — Доверяй, но проверяй. — В каком смысле? — Ему нужны наглядные доказательства того, что я опасен и смогу постоять за себя. А тот факт, что я щедро расплачиваюсь прекрасными монетами, есть признак их наличия у меня. Чем не повод? — Думаешь, он сам придет? — Вряд ли. Но он хитрый и довольно гибкий человек. Скорее всего, кого-нибудь пригласит, слив информацию о монетах. Половцы? Их сейчас завоевывает, им не до нас, самим бы выжить. А вот литвины могут заинтересоваться. Кто у них сейчас князем? Объединенный князь Великого княжества Литовского только в следующем году появится. Если летописцы не напутали ничего, а они могли. Как-никак художественное произведение писали. Считай, что мемуары по мотивам других мемуаров. Это такая письменная форма базарных слухов. Но мендовку же есть. Этот беспокойный господин вполне может проявить заинтересованность. Тогда раньше следующего лета и не жди, чуть подумав, произнес Иван. Хупцы ведь твои куда отправились? Правильно, в Рязань. И преимущественно за продовольствием. Вот туда монеты и уйдут. Полагаю, что раньше конца этого года или начало следующего, Юрий не узнает про наличие у нас монет. Скорее всего, заглянет к нам по весне, ушаснется и начнет выяснять, какого хрена мы еще не протянули ножки. Значит, литовцев нам ждать последующей осени. Вряд ли они до сбора урожая появятся. Да, где-то так, кивнул Иван. Если, конечно, Юрий вообще решится, в чем я не уверен. Но рисковать мы не станем, не те ставки. И да, с тобой семён говорил. Огородник-то наш? А, да, подходил. Только я так и не понял, что он хочет. Возьмите человек десять из наших молодых стариков, тех, что морально крепче, и пройдитесь по княжеству. Оно небольшое, по моим прикидкам, четверть нашего московского региона. Что нужно сделать? Главная твоя задача – провести авиасъемку с помощью БПЛА. Ты уверен, что это нужно? Топлива и запчастей не так много, может, прибережем? Можно и приберечь, но тогда тебе корректировать карту вручную. Сколько тебе потребуется времени? Год, два, три? А карты нужны. Без точных карт что мы можем? Понял. Хмуро кивнул Иван. Не ворчи. Понимаю, что рискуете сильно, поэтому берите револьверы по паре на человека и гранаты. В к классным доспехам, клинкам и арбалетам. Отобьетесь. Тем более верховыми пойдете в сюрко при знамени. Мало кто осмелится напасть. Все-таки дюжина бойцов — это не полторы сотни, сам понимаешь. Понимаю. Но я не уверен, что аборигенам следует показывать беспилотники. Ты уверен, что они все поймут правильно? На реке поняли. Но так там и не беспилотники были. Ахолот с ноутбуком, на котором и появлялась чудная картинка. Нет, несколько не тот уровень футуристического шока, никаких ведь летающих предметов. Однако легенду о древнем наследии Атлантиды проглотили только в пути. Дай мне хотя бы десяток, пусть из числа бывших гребцов. Риск уже не так страшен будет. Дюжину и разбойники могут перебить в случае чего. Ты гарантируешь, что они потом к ближайшему папукается не побегут, поиграв желваками, поинтересовался Георгий. Обещаю. выдержав паузу, произнес Иван. «Хорошо. Тогда бери от десятка до двух. Можешь даже с сокращением доли стариков». «Ну вот и ладно». «Ну вот и хорошо», — сразу повеселил Иван. «Что еще нужно сделать, кроме аэрофотосъемки?» «Осмотреть каждую деревушку и провести перепись населения». «Перепись?» — переспросил едва непоперхнувшийся Иван. «Не переживай. Деревень у нас полтора десятка». И народа там не великое множество. Вместе с городом на выпуклый глаз меньше десяти тысяч человек должно получиться. Да особенных подробностей не нужно. По большому счету только число, пол, возраст и дееспособность. Мало ли, инвалид. Но это в целом. А если укрывать людей будут? Расскажи об отмене налогов на три года, доповедая о том, что я собираюсь сделать запасы на случай голодной зимы. Вот и хочу узнать, сколько может быть едоков. Не уверен, что поможет, но все-таки. Надеюсь, народ тут еще не настолько искушен хитростями руководства. И да, очень важно приглядеть к старостам. Что за люди, чем живут, чего хотят, какие слабости. Ну и так, если запримечишь, кого интересного, тоже примечай. Мало ли там, Ломоносов доисторический да какой бегает. Это все. Если приметишь какое место для строительства укрепленного поселения, Тоже отмечай. А так вроде как все. Ясно. А огородник мне зачем? Места для выращивания редиски с картошкой будете присматривать, улыбнулся Георгий. По весне ведь нам этим чудным делом придется заняться. И да, постарайся не затягивать. После деревень тебе нужно будет город весь протряхнуть. Надеюсь, ты не против ролик княжеского участкового? По числу населения как раз должны на типичный московский участок походить. «Давай не будем забегать вперед. Кто его знает, как местные поведут себя?» «Да как они могут повести Люди они, везде люди. Голодные, дикие, необразованные. Но люди же. Тем более, что рьяного рвения к вере у людей я пока не замечал. Им бы пожрать чего Тут не до высоких материй. Всякое бывает. Так я не спорю, бывает. Я в чудеса не верю. А вот в тебя верю. Ты матерый специалист. Справишься. Посмотрим». Ладно, ступай, а то меня Валя заждался. Уже всю голову взбаламутил своими идеями. Чего он только не предлагал. Карта высот-то здесь хм, слегка другая, нежели в наши дни. Да и заметил, совсем знакомых мест не узнаю. о Ого, и холмы круче и рещи. У него уже восемь проектов наметилось по новой крепости. Хм, если интересно мое мнение, то да. Кремль у реки против монголов – это не лучший выбор. нас мощные арбалеты, мы им просто не дадим воспользоваться выхревыми катапультами. Так что нет смысла мудрить, стройте так же, как поступали московские князья. — Я учту твое мнение, — улыбнувшись, произнес Георгий. — Посмотрим, что предложит архитектор, не переживай. В любом случае еще не раз обсудим, может быть, там действительно стоящее будет.